Глава тридцать пятая. Лялис едает бинт, Акуба учится не разглашать сведения. Рабочий день подходит к концу, выключаю компьютер, собираю бумаги в кучку. Тут звонит муж. Беги домой, Лялька бинтов нажралась. Каких бинтов? Откуда? Кучка бумаг у меня в руке, разумеется, чуть не рассыпалась. «А я почем знаю? Мы сейчас гуляли, а она как начала бинтом срак...» «Ну, ты поняла, я аж испугался». «Но ты не помогал, надеюсь? Она сама все сделала?» «Конечно, не помогал. Сама все сделала. Но нитки-то еще торчат. Бросай все, бегом домой». «Бегу. На бегу вспоминаю, что два дня назад, когда я застала у нас дома первый снег, посреди припорошенного пола лежала пластиковая упаковка от бинта». Но снегом были чистейшие клочки и салфеток, а грызков бинта не было. Где ли алькобинт взяла? Еще вспоминаю, что в таких случаях помогает вазелиновое масло. Оно смазывает желудок и кишечник, при этом не впитывается тканями и не вредит печени, как все жирные. Дома меня встречает паникующий Эдик, мани, который крутится под ногами собак, и собаки, которые крутятся под ногами у всех. Что так долго? Хмуро спрашивает муж. Вы тут что уже помираете? Не вижу, чтобы Лялька была больная. Собаки, требовавшие внимания, тут же в тесном коридоре выглядели совсем даже здоровыми. Ляля отпихивала старшего брата, требуя от меня внимания. Лелек, ты как? Животик не болит? Болит. Кушать пойдем? Так болит или не болит? Где болит? Весь болит. Пошли на кухню, я есть хочу. Щенок выглядит голодным, но счастливым и здоровым. Пошли на кухню готовить ужин. Сначала я традиционно кормлю манью и собак, иначе они не дадут нам ни поесть, ни спокойно провести вечер. Собаки возбуждены предстоящим ужином. Одна манья ведет себя более-менее спокойно, хотя тоже кружит вокруг своей миски. Маньяша Что тут было? Почему лялька бинтами какает? Начинаю я расследование, не отходя от плиты. Это они в ветеринарку играли. Тип война. Тип полевой госпиталь. Я была главврачом, а лялька медсестрой. А Куба выходит раненым? Сегодня на утренней прогулке Куба повредил себе переднюю лапу. Смотрю, а он лежит и нализывает лапку. Оказалась трещина на подушечке. Чтобы он не разлизывал ранку, лапу я ему забинтовала. Не сильно забинтовала, чисто для закрытия трещинки. Еще подумала носок сверху надеть, но потом посчитала, что носок лишний при такой мелкой травме. Куба нешкадливый, сам бинт стирать не будет. Про ляльку-то я и забыла. Конечно, любимые игры наших собак: нападалки, убегалки, отнималки и побеждалки. А собачьи игры ждали не знают, как это выглядит, но наша Илляли мало традиционных собачьих игр. Ей надо креативить. Быстро устав, ждать с работы маму, она заинтересованно принюхалась к бинту на лапе старшего брата. Давай играть пальничку. Давай. А как? Ты будешь раненым, а я тебя буду лечить. Ты что ли знаешь, как лечить надо? Знаю. Я там была и видела, как лечат. Ты еще маленькая, пусть меня Маня лечит. А я? А ты делай, что она скажет. Маня согласилась лечить пострадавшего с условием, что ей назначат оклад глав врача. Куба и Ляли согласились, хотя слово оклад им было не знакомо. Куба посчитал, что это такой круглый пряник. который папа себе покупает к чаю. Алялька ничего не подумала, потому что она сама хотела быть глав врачом. Безвозмездно. Маня осмотрела раненого Кубу и поставила диагноз: типичный синдром маменькиного сыночка. Зрачки расширены, язык вывален, уши грязные, на лапе подвязка, запущенная форма. Это не подвязка, это обинт. пробормотал раненый. «А зачем тебе бинт, если ты здоров, как конь?» «Я не знаю. Мама завязала. Вот я и говорю. Запущенная форма маменькиного сыночка. Сестра!» Лялька не сразу поняла, что обращаются к ней. «Я?» «Ты? Разве здесь есть другие сестры?» В стопорщил усы главврач. «Я!» «Инъекцию вазелина этому и горчичник на всю голову, а бинт снять!» Вот все-таки больница, а не клуб любителей подвязок. Кубу начали лечить. Вазелина в больничке не нашлось. Иляли сделали инъекцию насухо. Просто укусила пациента за попу. Горчешником послужил кусок пеленки, который пришлось отгрысть на благотворительные цели. Горчешник не удержался на голове пациента и был запихнут под кухонный диван. С бинтом пришлось повозиться. Дай лапу! Вошла вражд юная медсестра. Не дам, поджал лапу раненый. Давай, разматывать буду. Это мама завязала, пусть она снимает. Мне доктор сказал снять, значит надо снять. Свои бинты снимай, а мои оставь в покое. Однако Ляльке неизвестно понятия покой, он ей только снится. Прицепившись к Куби как пиявка. Она все-таки размотала слабо намотанный бинт и в пылу борьбы с пациентом не заметила, как слопал этот самый бинт. «Куда ты, бинт, дело? Отдай!» – вскинулся раненый. «Куда надо, туда и дело! Откуда я знаю? Куда дело?» На миг растерялась медсестра. «Ты его что, съела?» «Маня! Она мой бинт съела!» Маань прекрасно видела детали происходящего, но подходить к буйной медсестре в процессе выполнения ее обязанностей она не рискнула. Медсестра тут уже в два раза больше, чем главврач. Значит так, всем сохранять спокойствие. Просто некоторые медработники слишком рьяно подходят к своему делу. Винседен, и мы тут ничего не поделаем. Ты как? поинтересовалась Маня у рьяного медработника. Лялька прислушалась к своему животу, живот молчал. «Нормально!» «Не тошнит!» «Не-а!» «А, а сделай-ка так!» И Маня продемонстрировала, как она срыгивает шерсть. «А-а-а!» «А-а! Не получается!» Медработник расстроенно опустил их хвост. Посидели, помолчали. Вечером придут эти. Ведем себя как ни в чем не бывало. Кубка, главный врач преосанялась. Я. Чтобы не я бедничал, просто скачи и радуйся, как дурачок. Все как всегда, понял? Может, они не заметят, что у тебя бин слапы пропал. Они заметят. Все равно радуйся, болбес. Знаю я тебя. Сделаешь бровки домиком и спрячешься за холодильник. Мать твоя сразу поймет, что что-то не так. За холодильник не прятаться. Понял? Понял. Уши пациента печально повисли. А я? Я тоже люблю скакать, как дурочка. Напомнила о себе юная медсестра. Скачи, тебе можно. С тобой вообще никаких проблем. Про бинт только молчи. Ага. И слушай свое пузо. Да хочешь в туалет, терпи до улицы. Поняла? «На пеленку ходить не смей, а то эти сразу увидят, что из тебя вышло». «А если не выйдет, тогда тебя отвезут в больничку, будут резать ножом и вытаскивать из твоего пуза то лишнее, что ты проглотила». Сурово констатировала главврач. «Ой, а ты думала, думать надо было раньше». Весь день лялька крепилась и ждала нашего с Эдиком прихода с работы. И дождалась, как только Эдика открыл дверь, Лялька между его ног бросилась в подъезд. Пришлось ему вылавливать щенка, пристегивать поводок, возвращаться за пакетиками. В общем, все обошлось. Но теперь я буду на чеку. Убирать со стола все съесное мы уже научились. Прятать тапки на полку для главных уборов нам тоже почти удается. Провода Лялька грызть перестала после того. Как я ее нещадно отшлепала в самый-самый момент прикуса провода. Теперь учимся следить за разными тряпочками, бинтиками, шнуровочками и прочей швейной гарнитурой. Расслабились мы с Эдиком с такими без проблемными гражданами, как Мани и Куба. Задача Ляльки держать в тонусе нашу память и соображалку. Словом, быть молодыми, пока молоды наши собаки.